В СССР прочтут и обалдеют. Может, Ленинскую премию дадут за гласность. Третий год. Писатель снимает дачу в русской колонии около Монтиселла. Третий год. Вениамин Бернович дает ему советы. Ты опиши мою Фаину, слышишь? Как говорится, от и до. Причем без комментариев. Вот смотри. В Союзе элементарная комбине было проблемой. А здесь? «Две шубы я ей купил на сегодняшний день, четыре кофты с аппликациями, платьев навалом, туфель одних штук двадцать пять. Ты же писатель, так опиши все это барахло». Вывод, например, такой. «Спасибо капиталистической Америке, а этих комбинаций у нее здесь целый шкаф». Бернович делает паузу, лицо его озаряется предчувствием здорового смеха. «Ты писатель?» «Вот и догадайся, что у женщины под юбкой, а у мужчины в голове!» Григорий Борисович смущенно опускает длинные младенческие ресницы. «Не знаешь!» «Комбинация!» <связывается> — восклицает Бернович. «Ответ — комбинация! Понял? <связывается> у женщины под юбкой, у мужчины в голове! <связывается> комбинация!»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 Помпей. Фаина говорила, оставаясь с писателем наедине. За мной еще Давея один кинооператор ухаживал. В дом искусств мы с ним ходили. Помню, весь тет-а-тет -тет собирался. Ульянов, Яковлев, этот, как его? Жди Горханян. Бернович и Фаина часто ссорились. В такие минуты заходили поодиночке. Фаина говорила. Ему лишь бы поддать и в койку. Я к такому отношению не привыкла. — Сколько лет вы женаты? — интересовался писатель. — Двадцать пять, а что? Бернович тоже жаловался. Фаинка совсем одичала. — Не ходи, — говорит, — мне в шортах. Ноги у меня, оказывается, слишком полные. А если я такими вот ногами дважды по этапу шел, тогда что? Бернович как-то раз зашел и говорит. — Писатель, дело есть. Хочу у тебя поселиться. — Навеки? — поинтересовался Григорий Борисович с юмором и легкой тревогой. — Нет, до среды включительно. Бернович понизил голос и свистящим шепотом договорил. — Фаинка идет по неверной дороге. И затем еще более доверительно. — Вот ты, писатель, опиши такое дело. Муж зарабатывает бабки, то есть буквально ходит по острию ножа.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 У Григория Борисовича заметно испортилось настроение. Границы его частной жизни беспощадно нарушались, какие-то посторонние люди участвовали в его судьбе. — Не возражаешь? — Ладно, — сказал писатель, — дело ваше. И, сославшись на хозяйственные заботы, ушел. В тоске и печали направился к озеру. У самой воды на клетчатом одеяле лежала Фаина.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 «Действительно». Фаина села, выпрямилась, обхватила руками колени. Заговорила быстро и громко. «Я одиноко, страшно одиноко. Что вы стоите?» «Я сижу», — ответил писатель и сел на край одеяла. «Мое замужество было ошибкой. Вениамин примитивен и груб, кроме того, его скоро посадят. Элементарно посадят. Вы меня слушаете? Я обращаюсь к вам с просьбой. Только вы можете нам помочь». «Кому это нам?» «Мне и одному человеку. Есть один человек, он гинеколог. Его зовут Миша, вернее, Майкл. Мы знакомы три года. Отношения между нами чисто патологические». «Платонические», — равнодушно исправил Григорий Борисович. «Вот именно, он гинеколог. Пошлости ему и на работе хватает, поэтому главное для него чувство». Григорий Борисович тронул ее руку, шершавую от песка. «Короче, что я должен сделать?» Фаина заговорила еще решительнее. «В 4.30 Миша прилетает из Детройта. В 5 он будет на Терминал Station. В 5.20 уходит автобус на Монтеселло. Прибывает, если не ошибаюсь, в 7.32. Там его и нужно встретить». «Простите, но я без машины. Возьмите такси, деньги вернул. «Когда он прилетает?» «Послезавтра». «Послезавтра — это воскресенье?»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 «Вы будете разговаривать! Мишка такой интеллектуал! Это страшное дело! У него сплошные афоризмы в голове!» У писателя окончательно испортилось настроение. Контуры жизни становились все более расплывчатыми. Миша, засада, самолет из Детройта, гинеколог — сплошные афоризмы. Что происходит? Где выход из этого страшного тупика?